Посетитель, явившийся по нашему объявлению. Утренние усилия оказались чрезмерным испытанием для моего слабого здоровья. К середине дня я чувствовал себя в конец измученным. После того, как Холмс отправился в концерт, я лег на диван и попытался соснуть пару часов. Тщетно. Мозг мой был перевозбужден увиденным, в нем роились самые странные догадки и фантазии. Всякий раз, закрывая глаза, я видел перед собой горелоподобную физиономию убитого мужчины. Впечатление, которое она произвела на меня, было столь зловещим, что я, вопреки собственной воле, испытывал лишь благодарность к тому, кто избавил мир от этого чудовища. Если когда-либо человеческое лицо так откровенно воплощало в себе зло в его крайнем проявлении, то это, конечно же, было лицо Еноха Дреббера из Кливленда. Тем не менее, я понимал, что справедливость должна восторжествовать, поскольку закон не считает порочность жертвы оправданием для убийцы. Чем больше я размышлял, тем более выдающейся казалась мне гипотеза моего компаньона о том, что мужчину отравили. Я вспомнил, как Холмс обнюхал его губы и понял. Именно в тот момент он обнаружил нечто, натолкнувшее его на эту мысль. Опять же, если не яд, то что послужило причиной смерти, раз на трупе нет ни ран? ни следов удушения. Но, с другой стороны, чья кровь оставила столь обильные следы на полу? В комнате не видно никаких признаков борьбы, и у жертвы не найдено оружие, которым он мог бы ранить своего противника. Я чувствовал, что пока все эти вопросы остаются без ответа, уснуть будет нелегко как Холмсу, так и мне. Его спокойствие и уверенность в себе убеждали меня в том, что он уже составил теорию, объясняющую все эти факты, хотя в чем она заключается, я не мог даже предположить. Вернулся Холмс так поздно, что я догадался, побывал он не только в концерте. Ужин был подан еще до его возвращения. «Это было восхитительно», — сказал он, усаживаясь за стол. «Помните, что говорит Дарвин о музыке? Он утверждает, что способность воспроизводить и воспринимать ее была присуща человечеству задолго до того, как оно обрело дар речи. Вероятно, именно поэтому музыка так неизъяснимо волнует нас. В наших душах хранится смутная память о тех туманных веках, когда мир находился еще в младенческом состоянии? — Весьма смелая мысль, — заметил я. — А человеческая мысль должна быть такой же смелой, как сама природа, если претендует на то, чтобы постигать и объяснять природу, — ответил он. — Что с вами? — Вы неважно выглядите. — Наверное, это событие на Брикстон-Роуд выбили вас из колеи. «По правде сказать, так оно и есть», — признался я. «Хотя мне с моим афганским опытом следовало бы быть более стойким. Я ведь не терял присутствие духа даже тогда, когда у меня на глазах моих товарищи разрубали саблями на куски в битве при Мейванде». «Это нетрудно понять. Тайна стимулирует воображение. Где нет воображения, там нет и страха. «Вы видели вечернюю газету?» «Нет. В ней напечатан весьма детальный отчет о деле. Не упоминается лишь о женском обручальном кольце, которое выпало на пол, когда поднимали убитого. Но это как раз хорошо». «Почему?» «Взгляните на это объявление», — вместо ответа предложил Холмс. «Сегодня утром после осмотра места преступления...» Я разослал его во все вечерние выпуски. Мой компаньон подвинул мне газету, и я взглянул туда, куда он указал. Объявление стояло первым в колонке находки. Сегодня утром на Брикстон-Роуд, говорилось в нем, на участке между таверной Белый Олень и Холланд-Гроув найдено гладкое золотое обручальное кольцо. Обращаться к доктору Вотсону. 221-Б, Бейкер-стрит, сегодня вечером с восьми до девяти часов. — Простите, что без разрешения воспользовался вашим именем, — сказал Холмс. — Если бы я указал свое, кто-нибудь из этих олухов мог бы догадаться, в чем дело, и помешать. — Не стоит извинений, — успокоил его я. — Но предположим, что кто-то действительно явится по объявлению. У меня ведь нет никакого кольца. — Есть. Вот оно. Холмс протянул мне кольцо. — Почти неотличимо от оригинала. Вполне сойдет. — И кто, как вы ожидаете, откликнется на объявление? — Ну как же. Человек в коричневом плаще, разумеется, наш краснолицый друг в тупоносых ботинках. Если он не придет сам, то пришлет сообщника а он не сочтет, что это слишком опасно. Отнюдь. Если я правильно представляю себе дело, у меня есть все основания так полагать, этот человек скорее рискнет, чем откажется от кольца. По моим соображениям, он обронил его, когда наклонился над телом Дреббера и не сразу обнаружил пропажу. Он заметил ее лишь после того, как покинул дом и тут же бросился назад, но увидел, что туда уже прибыли полицейские из-за его собственной оплошности. Он забыл погасить свечу. Ему пришлось притвориться пьяным, чтобы отвести от себя подозрения, на которые могло бы натолкнуть его появление у калитки. «А теперь поставьте себя на место этого человека». Хорошенько все обдумав, он, вероятно, решил, что потерял кольцо на дороге, когда убегал. Что он сделает дальше? Внимательно просмотрит вечерние газеты в надежде найти нужное сообщение в разделе найденных вещей. И его взгляд, конечно же, упадет на мое объявление. Он страшно обрадуется. Почему, собственно, он должен бояться ловушки? С его точки зрения нет никаких причин связывать находку кольца с убийством. Он должен прийти. Он придет. В течение ближайшего часа вы увидите его. А потом... А потом... Вы оставите меня с ним наедине. У вас есть оружие? Старый табельный револьвер и несколько патронов к нему. «Почистите-ка его и зарядите. Человек — это отчаянный, и, хотя надеюсь застать его врасплох, лучше быть готовыми ко всему». Я отправился к себе в спальню и последовал совету Холмса. Когда я вернулся в столовую с револьвером, посуду со стола уже убрали, а Холмс предавался любимому занятию — царапал свою скрипку смычком сюжет сгущается сказал он заметив меня я только что получил ответ на свою телеграмму посланную в америку он подтверждает что суть дела я представил себе правильно и в чем же эта суть нетерпеливо спросил я надо бы мне поменять струны на скрипке заметил холмс положите револьвер в карман когда явится этот парень Говорите с ним самым обычным тоном. Остальное предоставьте мне. И не буравьте его взглядом. Спугнете. — Уже восемь, — сказал я, посмотрев на часы. — Да. Он должен быть с минуты на минуту. Приоткройте, пожалуйста, дверь. — Достаточно. А теперь вставьте ключ с внутренней стороны. — Благодарю вас. Занятную книжку купила сегодня в букинистической лавке. «До Джо Интердженс». «О международном праве», издано на латыни в 1642 году в Льеже, в равнинной Шотландии. Когда этот маленький томик в коричневом переплете увидел свет, голова Карла еще прочно покоилась на его плечах. «И кто ее издал?» некий Филипп де Кроа. На форзации почти совсем выцветшими чернилами написано «Экслибрис Гульельми Уайта». Интересно, кем был этот Уильям Уайт? Должен быть каким-нибудь юристом-догматиком XVII века. В его почерке есть что-то крючкотворское. «А вот, полагаю, и тот, кого мы ждем». У входной двери послышался отрывистый звонок.